Глава 8. Планетарные туманности. Вера Петровна Архипова. Планетарная туманность — это очень разряженная и очень протяженная светящаяся газовая оболочка, окружающая горячую звезду и сформировавшаяся на поздней стадии эволюции этой звезды из ее вещества. Рисунок 8.1. Сама звезда, как правило, находится в центре туманности и видна как яркая точка. Ее называют «ядром туманности». Свое название планетарные туманности получили по причине их внешнего сходства с изображениями далеких планет, светлые диски которых отличаются от точечных изображений звезд. В настоящее время в нашей галактике известно свыше 2000 планетарных туманностей. В других галактиках они также открыты, но вне галактические планетарные туманности, в отличие от близких к нам, выглядят как звезды, поскольку их угловые размеры очень малы. Они открыты в большом и малом Магеллановых облаках, в туманности Андромеды, в других членах местной группы галактик, а также в галактиках скоплений в Деве и в еще более далеких. 8.1. История открытия планетарных туманностей и их каталоги. Планетарные туманности — сравнительно тусклые объекты, и поэтому невооруженным глазом ни одна из них не видна. Впервые как объекты особого типа их описал Вильям Гершель в конце XVIII века. Но самые яркие и большие из них были занесены еще в каталог Месье. Это туманность — кольцо в Лире, рисунок 8.3, М27 в Лисичке, М97 в Большой Медведице, М76 в Персее. В каталоге NGC и его дополнении IC, содержащие более 12 тысяч ярких объектов незвездного вида, галактик, звездных скоплений и газовых туманностей, содержатся 123 планетарные туманности, открытые к концу XIX века. Поиски планетарных туманностей в нашей галактике были продолжены в XX веке при помощи широкоугольных снимков неба с объективной призмой и по картам Паламарского атласа. Этой работой активно занимались Рудольф Минковский, Гильермо Аро, Карл Хеннейс, Джордж Абель, Любош Перек, Любош Когоутек и многие другие астрономы, имена которых остались в названиях открытых объектов. Так, М1-2 обозначает «Туманность-2» из первого списка открытий Рудольфа Минковского. 1895-1976, HE3-401 — это объект из третьего каталога Карла Хеннейза и тому подобное. В XX веке три первых каталога планетарных туманностей галактики были составлены известным московским астрономом Воронцовым-Вильяминовым. Его последний каталог, изданный в 1962 году, содержал уже свыше 500 туманностей. Во второй половине XX века поиски туманностей продолжались интенсивно в связи с выполнением больших обзоров неба как в оптической, так и в инфракрасной области спектра. В результате астрономы получили в свое распоряжение в 1967 году каталог Перека и Когоута 1036 объектов, а в 1992 году — Страсбургский каталог галактических планетарных туманностей, составленный под руководством Акер и содержащий 1143 надежных и вероятных, а также 347 возможных туманностей. В 2000 году был издан каталог Когоутека «1513 туманностей», а в начале XXI века поиск новых планетарных туманностей в направлении галактического центра добавил еще 550 объектов. В этих каталогах, помимо основных наблюдательных данных о каждой туманности, содержатся все библиографические ссылки на статьи, посвященные исследованиям данного объекта. Саймон Джеффери опубликовал каталог с данными о центральных звездах, ядрах планетарных туманностей. По разным оценкам, в галактике насчитываются от 8000 до тысяч планетарных туманностей. Наиболее вероятную на сегодняшний день оценку в 35000 получили недавно Акер и Пио. Неполнота наших знаний связана с наличием сильного межзвездного поглощения вблизи галактической плоскости, скрывающего объекты на больших расстояниях от Солнца, а также с тем фактом, что очень старые планетарные туманности трудно обнаруживаются вследствие их низкой поверхностной яркости. За некоторыми туманностями по традиции закрепились собственные имена, например, Гантель М27, Сова М97, Кошачий глаз NGC 6543, Эскимос, он же Клоун НГС 2392 и другие. Смотрите таблицу 9 в приложении. Если планетарная туманность отсутствует в каталоге NGC, то ее обозначение, как правило, содержит сокращенное имя автора ее открытия и номер по его списку. Многие туманности имеют несколько разных обозначений по каталогам, содержащим различные характеристики астрономических объектов. Международный астрономический союз принял решение для унификации названий всех незвездных объектов использовать обозначение объекта по его галактическим координатам, долготе и широте. Например, туманность Кольцо в Лире обозначается как PN. G063.1 плюс 13.9, где PN от Planetary Nebula, а G — от Galactic.